Длинное лезвие, толстая удобная в обхвате ручка. Чуть-чуть бы подлинней, цены бы не было. Попробуй, я тебе с сабелькой. Матросы рубили веревки с крючьями, но с вантов в галер на палубу уже сыпались пираты. Близко удалось подойти только одной галере. Вторая, без рулевого весла, никак не могла присоединиться. И славно... Удара с двух бортов нам бы уже не выдержать. На корме уже слышался звон сабель и крики. На палубу в моем районе сразу соскочили два пирата. Одному, не мешкая, я сразу снес голову. Второго свалил выстрелом из мушкета матрос. Сюда сблизились вплотную, и на палубу хлынул поток пиратов.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 Пират с развороченной грудью упал. Повернувшись в сторону, я увидел, как на боцмана наседают двое пиратов. Не мешкая с ходу, Хекира чуть не развалил на двое одного урода, ударив поперек спины. Второго удачно зарезал боцман. Мы встали спиной к спине и продолжали обороняться. Нос судна уже был захвачен пиратами. На палубе еще шел бой. На корме, похоже, обстановка складывалась в нашу пользу. Мы с Боцваном прошлись по палубе, он прикрывал мой тыл, я же вращал над головой секиру. Сверкающие лезвия не давало приблизиться врагам. Я же отсекал попадающие в жуткую мясорубку ноги, руки, головы, все, куда попадала секира.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 Вонзил здоровенному пирату в подбородок острие секиры, едва выдернув из падающего пирата секиру, широким замахом снес голову другому. Двух оставшихся прикончили купец со товарищами. Я посмотрел на палубу, там еще вовсю кипел бой. Надо помогать. Обернувшись к купцу, увидел, как они обреченно смотрели на правый борт.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 Милях в двух, но шло ходка. На корме развивался зеленый османский флаг. Пушечные порты открыты. Вероятно, корабль патрулировал побережье в районе Кариб, и наша пушечная стрельба привлекла их внимание. На галерее поняли, что ситуации меняются с точностью до наоборот, теперь их могут захватить. Раздался свисток, на галере опустились весла, и она стала удаляться от нас. Вперед, на палубу, надо добивать оставшихся пиратов. С удвоенной энергией мы бросились вниз по лестнице, сходу врубились в дерущихся. Хоть это и не по-рыцарски, но я всадил лезвие секиры сзади пирату, проделав в спине огромную дыру. Второй пират успел извернуться и саданул меня на отмашь саблей. На древке секиры, которой я чудом успел прикрыться, осталась глубокая зарубка. Ударить второй раз я уже не дал. Лезвием секиры черканул по шее, ударил фонтан крови, пират закатил глаза и рухнул на палубу, и без того залитую кровью и скользкую.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 — Надо им помешать. Я подозвал венчанца, тот понял без слов. — За мной! Все вместе мы ринулись на галеру. Сделать было это очень легко. Ее палуба была ниже нашей на полтора метра. Пираты, завидя нас, бросились на корму, пытаясь организовать оборону. Не тут-то было. Секира я эту оборону проломил, убив одного и ранив двоих. Трое оставшихся просто бросили оружие и сдались. Не мудрствуя лукаво, их просто бросили в море. Доплывут до берега их счастье. Нет, не повезло. Внизу из-под палубы раздавались крики. Я заглянул туда. Матерь Божья! На скамейках сидели прикованные цепями рабы. У всех во рту... Торчали деревянные кляпы, лишь нескольким удалось освободиться от них. Венчанца заглянул тоже и в испуге отшатнулся. Изможденные лица, исполосованные кнутом голые спины. А какая вонь! Прикованные цепями к лавкам гребцы испражнялись на днище судна. Запах был еще тот. И я вдруг понял, что подобная судьба могла не обойти и меня. Подскочил к лавкам. Гребцы в ужасе отшатнулись. Ну, конечно, весь с головы до ног залитый кровью, в руке секира взгляд бешеный. — Спокойно, пираты убиты. Кто-нибудь понимает по-русски или по-татарски? — Да, да, господин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 Я несколько раз ударил хикиры по цепям, освобождая пленников, затем поднялся на палубу галеры. Вдалеке, милях в трех, шел бой. Турецкий фрегат окутывался клубами порхового дыма, затем доносился глухой звук пушечного залпа. Похоже, второй галере приходил конец. Мы перешли на свое судно.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 Плюс на руле кто-то должен стоять. На лице Винченца читались похожие мысли. «Сам Господь Бог послал тебя ко мне. От болячки избавил. Здесь на корабле секирой махал, Как норман. Из пушек стрелял исправно. Боцман уже рассказывал. Кто ты есть, Юрий?»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 Можно невольников взять на корабль. Помогут с парусами до Венеции. Или пусть галера под веслами идет и тянет нас на буксире. Винченцо задумался. А если рабы поднимут бунт, сами захватят наш корабль и товары? оружие им не давать. Но в обмен на свободу они будут делать все, что мы скажем.